А так авторы. Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цветок, говорил великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. И действительно, цветы сопровождают нас всю жизнь. Встречают при рождении, утешают в старости, радуют на свадьбе и именинных и празднествах, приходят в памятные даты. И дома и на работе, весной и в лютый холод, жарким летом и осенью цветы необходимы. Без их красоты беднее становится жизнь. Когда люди устают от грохота бетонных дорог, от унылого однообразия прессованных стен и пластикового уюта квартир, они выбираются на природу, где их настроение Врачиют деревья, птицы и цветы. Цветы открывают перед человеком возможность познать прекрасное, ощутить полноту жизни. Близость к цветам, созерцание их неповторимой, совершенной и тонкой красоты смягчает душу и раскрывает лучшие грани человеческого характера. На природе чувство родины видится в каждом листочке, в каждой росинке. С цветами и цветущими растениями довольно тесно связан духовный мир человека. И хотя каждый народ по-своему воспринимает красоту, однако есть красота, которая воспринимается и осознаётся всеми единодушно. Красота цветов Книга Легенды о цветах не претендует на научные биологические изыскания красивейших представителей флоры. Она всего лишь делает незначительный экскурс в миры и историю постоянных спутников человека. Перед автором стояла задача собрать воедино разнообразные мифы, предания, легенды разных народов о цветах. художественно переработать их и дополнить своими стихами. До сих пор во всей красоте и неповторимости сохранился праздник Лиго в республиках Советской Прибалтики, который устраивается в ознаменование начала лета и окончания весенней полевых работ, когда украшенные цветами юноши и девушки после весёлых танцев у ночного костра прыжков через огонь и других состязаний встречают восход солнца на берегах рек и озёр. Этим праздникам тысячи лет в древней Греции устраивали праздники в честь гиацинтов и лилий. В Англии в честь незабудок, анютиных глазок и первоцветов. Во Франции в честь розы и фиалки. В наше время особенно ярко отмечаются праздники роз в Болгарии. На этих празднествах плетут венки, сочетая один цветок с другим по форме, цвету и запаху. Издавна люди знали науку аранжировки цветов и правильного составления букетов. В книге рассказывается об истории возникновения букета. Искусстве его компоновки и подношения. Ведь это только кажется, что красивый букет составить не трудно. На протяжении веков люди использовали и так называемый язык цветов, селам, своеобразное средство тайного общения. Язык цветов помогал общаться с возлюбленными друзьями, служил своеобразной символикой. Так древние греки посылали гонцов с пальмовой ветвью для извещения о победе, а с оливковой — о мире. Красная гвоздика у коммунаров Парижа была символом протеста против тирании, а у последующих революционеров — связующим звеном при конспиративной работе. Народная мудрость гласит, Кто выращивает цветы, тот приносит радость себе и людям. Живя на земле, мы постоянно должны помнить об охране природы, о приумножении естественных богатств. Ибо, по словам Жана Дорста, выдающегося эколога современности, природа будет ограждена от опасности только тогда, когда человек хоть немного полюбит её. просто за то, что она прекрасна. Прекрасные представители флоры, к сожалению, на земле убывают. И от нас с вами зависит не дать исчезнуть им навсегда. А сохраняя растения, мы сохранимся и сами, ибо только при согласии с природой возможно наше существование. Для этого мы должны досконально постичь науку, Занимающееся изучением связи человека с окружающей средой, с животными, растениями, постичь наука экологию и всю жизнь следовать её заветам. Слово экология происходит от греческого оикос, что в буквальном смысле означает дом, непосредственное окружение человека. А сохранение этого дома и его окружения не только экологическая, но и этическая проблемы. Ведь цветы самая нежная, самая хрупкая часть природы. Поэтому книга призывает людей включиться в охрану окружающей среды. Ибо охраняя природу, мы будем охранять здоровье и благополучие земли, а также здоровье и благополучие тех, кто придёт за нами. С недавнего времени Многие цветы наших лесов и лугов занесены в тревожный список красной книги охраняемых растений. Но запрет сам по себе ничего не даст, если люди не осознают, что без цветов, лесов и зелени они и сами будут обречены на вымирание. Мир цветов таинствен и чудесен. Тысячи видов их еще украшают нашу планету. И ярчайшим проявлением любви к ним разных народов издревно являлись праздники цветов. Вспомним бытовавший на Руси праздник Ивана Купалы, когда из цветов плелись венки и гирлянды, а кульминационным моментом был поиск в ночном лесу таинственного огницвета, цветка папоротника, который по легенде расцветал только в эту единственную ночь. Было это весной 1147 года. Крестьянки в цветных сарафанах и высоких кокошников по наказу боярина Степана Ивановича Кучки с песнями вышли в луга за цветами. Нужно было собрать семь снопов цветов по семи цветам радуги и, помимо того, связать песни Вилип к Сноб изо всех един. На холме, что выселся над Москвой рекой и устьем Неглинки, беседовали боярин Кучка с Суздальским князем Юрием Владимировичем Долгоруким. С высоты холма им виднелся дом боярина на краю Кучкова поля, избегающие к нему села Воробьева, Высоцкая, Кудрина и Сущева. Внимательно обозрел князь окрестности, перекинулся веселой шуткой с боярином, а летописец донес до нас следующее. «Князь Юрий, взыде на гору и обозре с нее отчима своими сема и овами туда и сюда по обе стороны Москвы-реки и за Неглинкую. Возлюби села Оны». и повелев вскоре сделать и град мал, древян, и наречи его Москва-град. К приглашению другу и союзнику, князю Святославу Олеговичу Новгород-Северскому, князь писал, «Приди ко мне, братья, в Москов, волю поделимся думами». Для этой встречи и собирали крестьянки цветы. В красном снопе пылали волчник, тысячи голов и пурпуровые яснотки. В оранжевом пламенели донники, жарки, бессмертники и рыжики. Желтый отсвечивал калужницей, проломником, чистотелом, одуванчиками и лютиками. Зеленый состоял из вязелей, щитовника, кочедыжника, страценика и хвощей, голубой из незабудок, ириса и люпина, синий был из медуницы, фиолетовый из фиалок, дикого горошка и раскидистых колокольчиков, а восьмой, объединяющий сноп, сочитал в себе все цвета и олицетворял равенство каждого. Блистели сомерки. В прохладной тишине лишь ветер колыхал густые кроны старетник сосен, Да в глубине тёмного бора возникали и замирали лесные шорохи. Они становились отчётливей, перерастали в звуки. Это приблизилась лихая конница дружины князя Святослава Новгород-Северского. На лисистом холме, около полноводной Москвы реки, спешился князь и с радостными объятиями пошёл навстречу Юрию Долгорукому. Место встречи князей Позднее назовут Сретенскими воротами. Но все это будет потом. А пока загудели костры, освещая высокие снопы цветов. До рассвета длился пир. Сын Святослава одарил хозяина шкуры барса. Князь Юрий дал обед силен кирпичам. Святославовой дружине. Шум над праздновав встречу, друзья обменялись подарками, и князь Юрий, вскинув длань, призвал к тишине. Други, на сем месте будет москов град волю зреть его всем друголюбным, волю дружинам седлати коней, дабы разбросать окрест святы Будь и Москв град на цветах вскожен. Поднялись русичи в сёдла и рассеяли по окрестностям цветы. На месте этого посева и взошла Москва, которой суждено будет стать одним из великих городов мира. За прошлые воспоминанья, за мимолётность красоты, За жаркой пепел увиданье люблю осенние цветы они, вобрав зари прохладу и облаков скользящий лёд, спешат свисти, боясь, что радость несжданный холод оборвёт. Мечтой надеждой обречённой, цветы осенние горят, но вдохновенно, увлечённо любовь последнюю храня.